Глава восьмая. Двенадцать дней до начала эксперимента. В вечерах первой встречи Сергей Аркадьевич снова думал о самоубийстве. Почему ему так тяжело решиться? Жить было невыносимо. Дом престарелых, пропахший чужой мочой и вареной капустой, за пять лет превратил энергичного и уверенного в себе судью в жалкое подобие человека. Его плохо кормили, поколачивали за провинности, и он ничего не мог с этим сделать. Он был беспомощен. Ему никто не писал, о нем никто не беспокоился, никто не заметит, если его не станет. Напротив, кому-то повезет получить его комнату с видом на мусорные контейнеры. Сергей Аркадьевич сидел в своей маленькой неопрятной комнатушке, освещенной тусклой лампой. Ингалятор лежал на липком столе, А из телевизора доносилась очередная чушь про судебную систему. Из ванной послышался звук спущенной воды, и оттуда в комнату вышла недовольная потная сиделка. «Как я заколебалась за вами всеми утки выносить, кто б знал! Не дом престарелых, а фестиваль говна!» Сиделка швырнула утку на пол и начала сметать крошки с кровати. «Опять на кровати ел! Стол для кого стоит?» Женщина включила старый пылесос и, задевая трубой кресло Сергея Аркадьевича, раздраженно возила щеткой между ним и кроватью. Старик сидел, не шелохнувшись. Он хорошо знал цену собственного достоинства. Сиделка заметила на полу фантик. «Где взял? Тебе врач сладкое запретил! Но понос ведь не помеха, да, Сергей Аркадьевич?» Сергей Аркадьевич покорно молчал, отстраняясь от потной подмышки. «Еще раз увижу! Неделю в обостранных штанах ходить будешь!» Сиделка ушла, грубо оттолкнув кресло со стариком в сторону. Сергей Аркадьевич дотянулся до ингалятора, сделал глубокий вдох и попытался успокоиться. Взял с тумбочки старый фотоальбом. «Вот он! Счастливый! С коллегами после заседания суда!» А тут с женой Машей, со своим лучшим другом, на своих ногах. Кто-то постучал. Сергей Аркадьевич удивленно повернулся. Вот уже несколько лет к нему бесцеремонно заходили без стука. Можно? В дверях стоял Мещерский.